Значок. Идея пришла в голову Эду и случилась вот сегодня утром на перемене. Знаете, парни, предложил он, хорошо бы нам всей нашей компании иметь отличительный значок. Отличительный, поправил Аниан. От тебя сюда вообще не звали, грязный стукач. сказал эт. И Аниан заревел и ушёл, повторяя, что никакой он не стукач, и сейчас же всем это докажет. А зачем нам значок, спросил я. «Ну, чтобы друг друга узнавать», — сказал Эд. «А что, нам нужен значок, чтобы друг друга узнавать?» Очень удивился Клотер. Тут Эд объяснил, что значок нужен, чтобы узнавать тех, кто в нашей компании, и что это будет потрясающе полезно, когда мы пойдем в атаку на врагов, и мы все решили, что это классная идея. А Руфюз добавил, что было бы еще лучше, если бы у всех в нашей компании была форма. «Где мы тебе ее возьмем, эту форму?» — спросил Эд. «И вообще...» В форме у нас был бы дурацкий вид. Это что же? О моего папы дурацкий вид? возмутился Руфюс. Папу Руфюса служит в полиции, и Руфюс не любит, когда кто-то смеётся над его семьёй. Но подраться они с Эдом не успели, потому что Аниан вернулся с бульёном и показал на Эда пальцем. "И ты он мне съе", объявил Аниан. "Чтобы я больше никогда не слышал, что ты обзываешь своего товарища стукачом", сказал наш воспитатель Бульён. Посмотри ко мне в глаза, тебе ясно? И он снова ушёл вместе с Аняном, который был ужасно доволен собой. А какой у нас будет значок? спросил Миксан. Золотой. Вот это было бы классно, ответил Жевро. У моего папы есть один золотой значок. Золотой! воскликнул Эт, тут и совсем рыхнулся, как ты собираешься что-то рисовать на золоте. И мы все согласились, что он прав, и решили, что сделаем себе значки из бумаги. Потом мы начали обсуждать, как будет выглядеть наш значок. «Мой старший брат...» — вспомнил Миксан. «Член одного клуба, и у него обалденный значок. На нем футбольный мяч, а вокруг лавровые листья». «Лавровый лист... Это очень вкусно!» — заметил Альцест. «Нет», — сказал Руфюз. «Что по правде было бы здорово, так это чтобы там было нарисовано рукопожатие. Тогда сразу всем ясно, что мы настоящие друзья». и название нашей компании надо бы написать. Мешался же Фроа. Мстители и мечи крест-накрест, а еще орел, флаг, а вокруг наши имена и еще лавровые листья, — добавил Альцист. Эд сказал, что так получится слишком много всего, но кое-какие мысли мы ему подсказали, и он займется значком на уроке, а на следующей переменке покажет нам, что у него вышло. — Ребята, — спросил Клотер, — а что такое значок? Но тут зазвенел звонок, и мы пошли в класс. На прошлой неделе это уже спрашивали по географии, поэтому теперь он мог работать спокойно. Он был полностью поглощён своим занятием и почти уткнулся в тетрадь носом, чертил круги, обводил карандашом компас, раскрашивал что-то цветными карандашами, высунув кончики языка. А мы все с нетерпением ждали, что за значок у нас получится. Наконец, ит закончил работу, отодвинул тетрадь и посмотрел в неё, прищурив один глаз. Этим результатом его полностью удовлетворил, а потом раздался звонок на переменку. Когда Бэллён разрешил нам раззатесть по двору, мы окружили Эда, и он с гордостью показал нам свою тетрадь. Значок получился довольно классный. Это был круг с чернильным пятном посередине и ещё одним сбоку. Внутри круг был раскрашен в сине-белые и жёлтые цвета, а вокруг шла надпись: "Эж маржинки". "Обалдеть, да?" спросил Эд. "Ага", согласился Руфюс. «Только что это за пятно вот здесь?» «Это не пятно, дурак», — сказал Эд. «Это две руки рукопожатия». «А то другое пятно», — спросил я. «Это тоже рукопожатие?» «Да нет», — ответил Эд. «Зачем нам здесь четыре руки? Другое пятно — это клякса, оно не считается». «А что такое эжмарженка?» — спросил Жифруа. «Как же?» — сказал Эд. «Это ведь первая буква наших имен». «А цвета?» — спросил Миксан. «Почему ты все раскрасил сенем, белым и желтым?» «Потому что у меня нет красного карандаша», — объяснил нам Эд. «Желтый — это как будто красный». «Золотым был бы лучше», — заметил Жифруа. «А потом надо будет вокруг нарисовать лавровые листья», — добавил Альцест. Тут я тоже сердился, сказал, что настоящие друзья так не поступают. Если нам не нравится, то и ладно, пускай никакого значка не будет и вообще. Не стоило ему трудиться целый рок вот так. Чего там в самом деле? Но мы подтвердили, что значок у него вышел классный. И он правда был отличный. Мы ужасно обрадовались, что у нас будет значок, и все вокруг увидят, кто здесь из нашей компании. Мы сразу решили, что будем всегда его носить, даже когда вырастем, чтобы люди знали, что все мы из команды мстителей. Тогда это объявил, что сделать все значки дома сегодня вечером. «А мы завтра должны принести в школу булавки, чтобы прикалывать их к петлице». Все крикнули «Гип-гип, ура!». Эд пообещал Альцесту, что постарается добавить немного лавровых листьев, и Альцест дал ему кусочек ветчины из своего бутерброда. На следующее утро, как только Эд появился в школьном дворе, мы все бросились к нему. «Принес значки?» «Да», — сказал Эд. «Ужас, сколько было работы, особенно когда надо было врезать ровные кружки». «И он каждому из нас дал по значку. Они в самом деле были классные». «Сине-бело-красное. Руку пожатьте, а под ним что-то коричневое». «А коричневое — это что?» — спросил Жаким. «Лавровые листья», — объяснил Эд. «У меня зеленого карандаша не было». Альцест остался очень доволен. У каждого из нас была булавка. Мы прикрепили свои значки к ласканам курток и почувствовали ужасную гордость. И тут же Фруа посмотрел на Эда и спросил. «А почему твой значок гораздо больше, чем у нас у всех?» «Ну, — сказал Эд, — У командира значок всегда больше, чем у остальных. «И кто же это решил, что ты командир, скажите, пожалуйста?» рассердился Руфюз. «Это я придумал делать значки», — ответил Эд. «Поэтому я и есть командир, а кому не нравится, получит кулаком в нос». «Никогда в жизни! Никогда в жизни!» — закричал же Фруа. «Это я командир!» «Ты что, смеешься?» — возмутился я. «Вы все придурки!» — ругался Эд. «И вообще, раз так, отдавайте мои значки назад!» «Вот что я делаю с твоим значком!» Зоорал Жаким, снял значок, порвал его, бросил на землю, топнул по нему ногой и еще плюнул сверху. «Отлично!» — одобрил Миксан. И мы все порвали свои значки, бросили их на землю и плюнули сверху. «Вы когда-нибудь прекратите этот цирк!» — подбежал к нам Бульон. «Не знаю, чем это вы там занимаетесь!» «Но я требую, чтобы вы прекратили немедленно, ясно?» Когда он ушел, мы объявили Эду, что он никудышный товарищ, что с ним больше никогда в жизни никто не будет разговаривать, и что он больше не в нашей компании. Эд ответил, что ему плевать, и он вообще не собирается быть в одной компании с придурками. И он ушел со своим значком, большим, как блюдца. Поэтому теперь очень легко узнать, кто входит в нашу компанию. Это все те, у кого нет сине-бело-красного значка, на котором посередине нарисованы рукопожатия, и вокруг идут буквы «С». эж марджиник, а внизу коричневые лавровые листья.